Я изъезжал с огромному количеству карет и бесчисленного множества дворян, пожей и слуг, составлявших свиту вельмож. Моё восхищение удвоилось, когда посетив однажды утренний приём, я увидел короля, окружённого царедворцами. Я был очарован этим зрелищем и сказал про себя: "Какой блеск, какое величие!"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 Удалось поступить в служение к саламанскому педанту, с которым свёл меня случай, и которого привело в Мадрид его родной город какое-то семейное дело. Я сделал сего фактотумом и последовал за ним в саламанский университет, когда он туда вернулся. Новый мой хозяин прозывался Дон Иньясио де Ипиня, Дон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 Решались упрекнуть автора в том, что он грабит древних. Тот с горделивой наглостью отвечал: "И в краже, заимствовании видим мы радость". Он был также великим комментатором и в комментариях своих проявлял такую erudition, что иногда составлял и примечания к вещам ничем не примечательным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 Он заботился не только о моём образовании, но и о нравственном воспитании. "Степион", говорил он мне, услыхав случайно, что кто-нибудь из прислуги попался в воровстве. "Остерегись, дитя моё, следовать дурному примеру этого мошенника. Слуга должен служить своему господину с преданностью и рвением и стараться стать добродетельным с помощью собственных усилий"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 И Пинья был уроженцем Мадрида. У него была там родственница по имени Каталина, служившая в девушках у королевской кормилицы.